Он искосы глянул на бледное узкое лицо Полли. Интересно, всегда ли она такая грустная и неестественно бледная? «Я уступила свой билет Эсперу». Это он написал статью о Камилле. «Да мне не хотелось в театр, мне теперь все безразлично». «Этак ты пропустишь и майские спектакли Камиллы», — сказал муж певицы. «Возвращаясь в Стокгольм к понедельнику, не то она отрицательно мотнула русой головой». У нас будет опись имущества, а во вторник — захоронение урны. Машина медленно ползла на север, пока за Вестеросом дорога опять не стала шире. Комиссар осторожно, но настойчиво начал расспрашивать Полли о последних событиях. Им руководило не столько профессиональное любопытство, сколько стремление дать девушке выговориться облегчить душу. Нервы у нее были явно напряжены до предела. Ее равнодушие к окружающему и подавленность внушали тревогу. Она оживилась столько раз, защищая оперу раннего Рихарда Вагнера. Комиссар Вейк ухватился за эту тему. «Пренебрегать Вагнером нынче не модно», — сказал он. «И прямо-таки опасно. В вашем скамилой кругу я прослыл музыкальным невеждой. А ведь в свое время...» «Я ходил в любимцах у Альберты Лунден. Пускай я был самым невежественным, зато подавал большие надежды». Комиссара одарили широкой и открытой улыбкой. Эта улыбка вмиг сделала Полли томсон очень хорошенькой. «Правда? Ты учился у Альберты?» «Истинная правда. Она обычно замещала отсутствующих учителей. У таких заместителей мы, как правило, на головах ходили». Но музыкальные уроки «Фрёкин Люнден» были для нас праздником, никто и не думал безобразничать. Она устраивала викторины, уроки по нашей собственной программе, мы выступали, пели песенки. Бывало, взбредёт кому-нибудь в голову поиграть на барабане, пожалуйста, барабань на здоровье. Её методика учить игре на фортепиано была удивительно современной. Меня, например, Альберта никогда не заставляла играть гаммы или разучивать этюды Шопена. Она позволяла мне импровизировать. Так играючи и добивалась нужного результата. Но главным образом я учился, слушая, как играет она сама. Она была изумительная пианистка. Бывало, после такого урока мчишься домой и упражняешься, упражняешься, чтобы играть так же. «Но ты знаешь все это лучше меня, твои воспоминания свежее». «Пожалуй», — согласилась Полли, — Но весь ужас в том, что скоро я уже не смогу вспомнить, как она играла и как выглядела. У меня в голове вертятся только случайные обрывки ее рассказов, какие, например. Боюсь, высокие материи мне недоступны, удрученно признал от поле, потому что все мои воспоминания связаны с деньгами и житейской прозой. Она рассказывала, что семья ее жила очень бедно, отец был торговцем из тех, кого вечно преследуют неудачи. Он постоянно разорялся, они то и дело продавали или закладывали мебель. Неприкосновенными оставались только пианино Альберти и книжный ркаф Рудольфа. Они не доедали, сидели в долгах, зато откладывали по грошу, лишь бы дать Альберти музыкальное, а Рудольфу духовное образование. Рудольф стал пастором, получил приход в Луберсхютене и подружился с управляющим завода Фабианом, про которого все знали, что у него денег куры не клюют. Ему так и не удалось расплатиться с долгами за учение Рудольфу-Люндену, разумеется, не Фабиану, У Альберта в Скуге была славная квартирка, но годы шли, учеников становилось все меньше и меньше, с деньгами туже, и опять пришлось продавать мебель. Под конец у нее оставались только кровать, стул до да пианино. В это время к ней и Фабиан. Вот когда она зажила, у нее появилась розовая вилла на берегу озера, бэхштейн, картины, серебро, персидские ковры, дорогие сервизы и шторы. Внезапно Полли насторожилась. «Тебе смешно?» Я ведь предупредила, что помню одну чепуху. Не думай. Альберта была не такая глупая, какой выглядит в моем рассказе. На самом деле деньги для нее ничего не значили. Она любила дядю Франца Эрика и меня тоже. То, что ты рассказываешь, совсем не глупо, успокоил ее комиссар Вейк. Даже твой беглый рассказ о ее жизни звучит как увлекательная история Яльмара Бергмана или Диккенса. Примечание Яльмар Бергман, 1883-1931 годы, прозаик, прозванный шведским Диккенсом. «Только почему ты зовешь свою приемную мать просто Альбертой, а приемного отца — дядей Франсом Эриком?» «Потому что он был намного старше ее. Ему было 68, когда они поженились и подобрали меня в Луберсхюттоне». А ей только что исполнился 51 год, и по сравнению с ним она была молодая, энергичная и красивая. Ну, красивой я бы ее не назвал, заметил комиссар, хотя сразу было видно, что личность недоурядная. То же самое сказал и Эдуард, когда впервые увидел ее в Крещенский сочельник, сухо заметила поле «Ну вот и последний съезд перед Кульбеком, теперь скоро и Чоппинг».